Вечером того же дня в морге Москвы и Подмосковья поступили трупы двух молодых людей и одной девушки. Все они внезапно и скоропостижно скончались по разным причинам вполне бытового характера. Первый парень упал под колеса электрички во время штурма ее толпой, жаждущих поскорее покинуть Москву, ежедневно приезжающих на работу в столицу граждан. На второго ни с того ни с сего Упал невесть, каким образом оборвавшийся провод от троллейбусной контактной сети, а девушка, живущая в подмосковных мытищах, оставив предсмертную записку невразумительного содержания, выпрыгнула из окна своей комнаты на 21 этаже. Все это произошло примерно в одно и то же время от 7 до 10 часов вечера, а в 10.30 на секретном блогерском сайте появились первые строки – Задание на завтра Первое. Не пора ли спецслужбам наконец-то замочить Березовского? Тысячники – 200 долларов, свыше двух 500 долларов, свыше трех тысяч – 1000 долларов. Далее, каждая тысяча равняется шагу в 1000 долларов. Второе. Россия успешно испытала новую ракету Европа и Штаты в шоке, то ли еще будет. Особенный акцент сделать на выступлении президента по этому поводу. Сравнение с Бушем не в пользу американского лидера. Третье. Особо. Ни в коем случае не уделять никакого внимания нелепой гибели трех ваших коллег, на вопросы не реагировать, в крайнем случае отвечать, что меня это не волнует, меня это не касается, мало ли таких случаев страна-то большая.